Глава 19. В каком-то кабинете какого-то важного человека. Город Колымск. На большом экране, висящем на стене кабинета, шла запись, выложенного всем известным журналистам-любителям, а именно запись Артема о его похождениях под автобазой. И как вы видите, тут оружие на небольшую армию. А учитывая, что этот тип, Артем подошел к трупу бородача-террориста и поднял его, чтобы было видно лицо. На самом деле террорист, причем разыскиваемый, выводы напрашиваются сами по себе. К тому же Артем побродил по военному подземному бункеру, который по документам уже давно был обрушен и закопан, и показал на тренировочной площадке, где тренировались террористы. Тут готовили людей, и куда-то они отправлялись, вооруженные и опасные. Куда? Пусть наши дорогие депутаты Вязчев и Ёлочкин ответят. А также «Что скажете?» Пухлый невысокий мужчина с жирными губами обратился к сидящим за большим столом людьми. Собственно, это и был Елочкин Геннадий Геннадьевич, тот самый бывший папик, сестер Синицыных. «Он слишком опасен, его невозможно остановить. Я предлагаю попытаться купить его и договориться», — предложил мужчина в черном костюме. «Не получится, он не согласится, к тому же ему плевать на деньги, точнее на наши деньги». У него есть монеты в межмире. И самое главное, у него есть то, что заинтересует Верховного. Не думаю, что сможем и дальше скрывать от него эту информацию, — говорил крупный мужчина. Явно военный, так как и осанка идеальная, и взгляд волевой. Тогда что делать? Елочкин выглядел напуганным. А что здесь можно делать? Вы обосрались, все четверо. Грозный мужчина военный окинул взглядом собравшихся, и те, кого ранее называл Артем, вздрогнули и побледнели. «Мы все исправим», — перепугался Елочкин и вскочил с места, но вдруг военный поднял руку. «Нет! Прошу, не надо! Нет!» Миг спустя сгусток чего-то зеленого сорвался с ладони мужчины и поразил Елочкина, а потом еще трех человек. Они пытались убежать, но не вышло. Все четверо упали на пол и вопили нечеловеческим голосом, покрываясь зеленым грибком. Он поражал их тела и высасывал все полезные вещества для своего роста и размножения. А потом этот грибок начал собираться в шарики, которые быстро уменьшались в размерах, пока не осыпались зеленым порошком, а на их месте остались монеты. От тел же ничего не осталось, лишь металлические детали поясов. «Приберите здесь и уходим на дно. Этих четверых объявить в розыск. Скажем, что сбежали к китайцам». «Есть, адмирал!» Хором ответили шесть оставшихся мужчин, за что получили довольный кивок от своего неофициального лидера. Госпиталь Калымска «Все в порядке, не переживайте», — успокаивал Семен Леопольдович, главврач. «Обследование показало, что хирургическое вмешательство не требуется, а целители у вас и свои есть». «Понял, благодарю вас». Артем с облегчением выдохнул, глядя на Лену, лежащую на медицинской койке. «И вот, в качестве благодарности». В руках короля появилась книга, а также 30 монет. Он передал старику, а у того глаза на лоб полезли. Артем, это правда можно? Да, но придется вам постараться, чтобы навык заработал. Рассмеялся король, ведь он ему передал навык учитель. Этот навык позволяет создавать кристаллы навыков, которые освоены на 50% и более. Для навыка целитель нужен минимум 25 уровень навыка, ну и какое-то количество монет. Главврач же тяжело рассмеялся в ответ. «Учитывая, в каком режиме мы работаем, я скоро получу десятый уровень навыка, и еще мы накопили монет». «Понял, видите Артем кивнул главврачу и перенес Лену в лазарет королевства, и, вернувшись в палату, дождался главврача. Он привел трех врачей, причем весьма молодых. «Как врачи они еще малоопытны», — пояснил Семен Леопольдович. «Поэтому пусть навыкам помогают». Хм, «Разумно». Держите. Артем протянул три книги, одинаковые. Но те взяли, покрутили, повертели и с недоумением уставились на короля. Точно, я забыл. Миг спустя король вернулся из королевства с тремя кроликами, и лишь после их убийства врачи прошли инициализацию и смогли изучить навык. Больше свободных кроликов у короля не было. Они хоть и быстро растут, но Артем успел потратиться. Вернувшись в королевство, он до самой ночи разбирался с добычей и поражался количеством оружия, что захватил. Автоматы АК-12, пулеметы, снайперские винтовки, взрывчатка, бронежилеты и каски. Все новенькое, в заводской упаковке. Король не постеснялся и снял на камеру все номера и цифры, что нашел на ящиках, после чего выложил в сеть. Заодно поразил зрителей количеством добра, которое он получил. Впрочем, не только простых граждан. Военные были очень удивлены, и по этим цифрам, что Артем опубликовал, было легко найти военные базы, куда якобы было отправлено снаряжение. Начались скандалы и расследования, и, как выяснилось, один из подозреваемых сбежал в Китай, так указывали следы расследования. Артем же тем временем занимался королевством. Его воины зачистили еще один небольшой осколок с жуткими монстрами. К счастью, те не умели летать, да и ходить. Они ползали по земле их попросту расстреляли, заряженными стрелами и магией. Тушки, к сожалению, были полностью испорчены, но монет за них дали весьма щедро, да и опыт магом. Ну, а на осколке было немного камня и много дерева. Весь следующий день Артем посвятил королевству. Вместе со своими воинами он раз за разом побеждал могучих чудовищ. Ресурсы в королевстве постепенно копились, как опыт воинов и ценные ингредиенты. Но вот на утро нового дня прибыл неожиданный гость. Ну, как прибыл? Оказывается, что судно странствующего торговца Дерека Агуна не может подняться столь высоко. Пришлось королю опускать королевство, и вскоре корабль приземлился. Было видно, что судно торговца прошло модернизацию, но это скорее вынужденная модернизация, так как видны следы мелких повреждений. Корабль Дерека и так впечатлял, но теперь он производил совершенно иное впечатление. Длина увеличилась со 150 до 170 метров. По форме все та же ванночка без ножек, сделанная из дерева и обитая металлом. Однако видно, что сверху добавили еще одну палубу. У корабля был гладкий закругленный корпус, но низ плоский, чтобы он мог приземлиться и стоять на земле. Палуба большая, усыпанная тяжелыми орудиями вроде многозарядных баллист и двух здоровенных гарпунов с тросом. В воздухе судно держится из-за огромной конструкции, наподобие как у дирижабли, разве что черного цвета. Под палубой в два уровня находились закрытые окошки, как у пиратских галеонов. Только вместо пушек из них могут высунуться огромные баллисты. Ниже один уровень застекленных иллюминаторов. Дальше же ничего не было, ведь там содержатся рабы и груз. И вот корабль опустился на землю перед стеной, и судно вниз опустился большой мост. Вниз тут же поспешили бойцы и рабы, вынося различный груз и самих себя. Ну а с ними и Дерек, собственной персоной. Правда, выглядел он неважно. Хромал, а на лице маска. Артем вышел навстречу с небольшой группой, включая Миру с сестрой, Чова в Латах и группу рыцарей Пирис. Вижу, вас не слабо потрепало. Король пожал руку торговцу, а тот сдержанно рассмеялся. — Да уж, это мягко сказано, но я победил и стал еще богаче. — Лечение нужно, богатый вы наш, за скидочку, конечно же. Артем протянул руку с книгой, и мужчина едва не упал от удивления. Благо телохранитель-людоящер поймать успел. — Я думал, вы уже ничем не сможете меня удивить. Дерек вновь рассмеялся и снял маску, обнажая жуткие раны и ожоги. И лечение нужно, и навык нужен, все нужно, но вместо скидки у меня есть подарок». Торговец кинул взгляд на одного своего человека, тот тут же подбежал со шкатулкой. Он раскрыл ее, и Артем увидел свиток, достал его, а там... «Чертеж здания – крепость королевских рыцарей. Крепость позволяет вам принимать клятвы рыцаря. Рыцари – это самые верные воины короля и самые могучие». Они обладают набором особых навыков в зависимости от улучшений и модификации крепости, а также уровня развития королевства. Желаете изучить чертеж? — вижу, вы впечатлены. — рассмеялся Дерек, а у короля аж бровь задергалась, после чего обернулся к своим спутникам. — Тифа, будь добра, приведи целителей. — Да, мой король, — кивнула воительница и спешно убежала. — Что ж, надеюсь, и я смогу вас удивить, — заулыбался торговец. Но давайте начнем с самого важного, а именно рабов. Уверен, вам очень не хватает населения. Не сказал бы, что прям остро не хватает. Ой, да ладно, всем королям остро не хватает населения, ведь это главное ограничение в развитии королевства. Торговец вновь рассмеялся, и Артему было нечего возразить. Зато когда показалась новая группа рабов, его брови полезли на лоб. ч же позади тихо зарычал, ведь стали выходить рабы Норф. И ладно бы просто рабы, Артем уже покупал норф у Дерека и освободил. Тут же это были изувеченные куски мяса. Купил их за весьма крупные суммы. Этих норф использовали в качестве боевых рабов, но, как сами видите, теперь они мало на что способны, пояснил торговец. Тогда почему весьма дорого? Ну, потому что если их убить, можно получить много монет. «Уровни всех этих рабов выше двадцатого», — объяснил Дерек, указывая на рабов, которые с трудом, но шли. Впрочем, некоторых несли сами рабы. Они смотрели на миру, особенно на шею, но не видели там рабского ошейника. А еще на стенах были воины Норф, что удивляло рабов. «А теперь думаю, что я крайне удачно купил их, ведь вы, вероятно, сможете излечить их», — сказал он это достаточно громко. И рабы услышали. «Излечим». Также громко ответил король и бросил взгляд на Норф. «Излечим и дадим новый дом». Ха, как знал, но это еще не все. Торговец продолжал улыбаться, правда, у него отсутствовала половину зубов. И правда, это было лишь началом. Рабы шли и шли, а торговец комментировал, что за рабы, где взял и прочее. Вскоре пришли целители и принялись лечить дырака. Даже Кристина присоединилась, а рабы все шли и шли. Сотни, две... 3-4. Оказывается, он специально летел в королевство, поэтому товара почти не брал. Ну, так, всякую мелочь. Самые преданные воины – это те, кто сражается за свою семью. Поэтому у воинов Норф, которых привез Дерек, с собой были жены, дети и даже старики. Всего было 148 Норф. Из них 40 воинов, 36 женщин, 51 ребенок и 21 старик. И теперь численность норф увеличилась до 239, вот только заплатить королю пришлось аж 5.500. Женщины и дети мало стоили, а вот цена воинов доходила до полутора сотен. Но все они опытные и могучие бойцы, и, как подметил Дерек, если их убить, можно получить много монет. За бойца 20 уровня выходит 80 монет. «Я специально выбирал рабов из народов, которые у вас уже есть». Поэтому вот, указал он на Максе, и там было около сотни этих голубошкурых людей-обезьян. А если точнее, то 39 мужчин, 30 женщин и 29 детей. Их продали за 2.500, так как среди мужчин было 22 охотника и среди женщин 15. Они обучены и натренированы как рабы-охотники, плюс в племени до порабощения являлись охотниками, поэтому и навыки есть, и уровни. «Ха, про грапи, я просто догадался!» – рассмеялся он, указывая на полторы сотни белых мышей. Все худые, потрепанные и с пустым взглядом. Их использовали для выращивания трав и алхимии, но владелец разорился и продал всех рабов и плантации. 66 мужчин и 92 женщины. Детей не было, а самих их стерилизовали. Однако Артем был уверен, что навык-целитель поможет и с этим». Мышки обошлись в 1700 монет. На этом рабы закончились, но Дерек обещал привести еще. Ну и что, с Артемом приятно и выгодно иметь дело. Теперь понятно, почему ты не захотел давать скидку. Устало рассмеялся парень. Ага, закивал мужчина, чье лицо выглядело куда лучше. Но, как я говорил, это еще не все. И для начала... Он кинул взгляд на своего телохранителя, и тот, кивнув, с шеи снял мешочек и передал торговцу. А тот вытащил кристалл и передал Артему. Кристалл навыка дракона. Ранг А. Уровней 100. Описание. Изучив навык, вы обретете силу дракона и сможете частично обратиться в него. Внимание! Можно иметь лишь один навык данного типа. При изучении аналогичный навык будет удален. Честно говоря, я сам хотел его изучить, но, вспомнив про моего любимого клиента, подумал, что вам он пригодится. Зулыбался он. Цена — изучение навыка на пятерых и десять книг на целителя. Артем призадумался и все же кивнул. Было бы крайне глупо отказываться от навыка такого ранга, а еще он сможет продать его тем же убийцам чудовищ. Вскоре король отнес навык в библиотеку и вернулся с десятью тысячами монет, а также пятью книгами. — Две тысячи? Хм, кажется, я продешевел. Он рассмеялся и изучил навык, а после него его четыре телохранителя. Вот только если Дерек никак не изменился, то его бойцы начали рычать и принялись скидывать себя броню, а после у них выросли крылья. — как знал! ра Взревели четыре недодракона и взлетели. Они полетали вокруг корабля и приземлились, после чего поклонились торговцу и поделились информацией. Так как они имели родство с драконами, той навык у них действовал иначе, а также сменил название на «истинный дракон». Он эффективнее, и крылья как бонус без траты магической силы. Следом, 10 человек Дерека получили навык «целитель», но лишь 6 смогли изучить. Но тут Артем предоставил навык «Первая помощь». Он стоит копейки, поэтому парень не стал брать комиссию. И помогло. А вот остальные навыки – заряженный удар, выстрел и прочее. «Ха, ха король, что ты со мной делаешь?» Торговец вновь хохотал, видимо, был в отличном настроении. Вскоре Артем заработал 500 монет на комиссии с изучения навыков. Но тут же лишился их, купив луки и стрелы для новых Макси. Зато... Он продал большую часть гозу, зерна и алкоголя, заработав 16000 тысяч. Пусть и не полностью, но большую часть трат он окупил. А как уж дырок окупится. По его довольному лицу было видно, что заработает он ну прям очень уж хорошо. Благодарю. Давно я не был столь удовлетворен от торговли. С вами очень приятно иметь дело. В следующий раз постараюсь вновь удивить вас». Торговец пожал парню руку и поднялся на борт своего судна, и вскоре оно улетело. Король же, выдохнув и присев на большой валун, принялся просматривать системные сообщения, расплываясь в улыбке. «Внимание! Численность населения вашего королевства превышает одну а замок улучшен до третьего уровня. Вы выполнили все условия, и уровень королевства повышается до четырех». Вам доступны новые сооружения для строительства. Открылись новые функции. Магазин приложений обновлен. Внимание! Вы, как один из сотни первых защитников Земли, выполнили базовые условия, развив дарованную вам силу до определенного уровня. Значение мира Земля было пересмотрено. Скорость инфляции системных магазинов замедлена. Артем несколько растерялся, читая сообщение. Огромное количество вопросов появилось в его голове, но также он вспомнил слова начальника блондинок Юли и Марго о том, что цена на навыки стремительно растет. Уровень королевства – 4. Размер королевства – малый. Население – 1349. Армия – 6. Экономика – 20. Политика – заключен союз и брачная клятва с Феодом Геммерс. Законы и правила – Тяжело вздохнув, король закрыл все системные сообщения и, развернувшись, направился в город. Но вдруг к нему с неба спустилась сереброволосая девушка. Тот вытянул руки, и Лена прямо на них и опустилась, выглядя при этом виноватой. «Нормально все прошло, не переживай. А вот за то, что из лазарета сбежала, тебя надо наказать». Артем представил в уме один мешочек с одеждой со складов бандитов. И на лице девушки тут же появилась паника, но король крепко держал ее. «Не улететь и не сбежать».